Когда ранним утром Марк Пламптон вошел в палату, где лежала его жена, на миг он испугался. Глаза Джейн были закрыты, а бледное лицо почти сливалось с цветом с простынями. Ему показалось, что вчерашнее чудо не повторится. Нестерпимо хотелось схватить жену в объятия, расцеловать, встряхнуть, закричать, сделать что-то, хоть что-нибудь. Но тут Джейн открыла глаза, посмотрела на Марка и улыбнулась. Он выдохнул и сел прямо на пол у ее кровати. Вдруг его перестали держать ноги. «Как ты?» «Ничего. Улыбка была слабой, дрожащей, но тьма, побери, это была ее, ее нормальная улыбка. «Чего-нибудь хочешь? Воды, соку, мяса, апельсинов?» «Дурачок, мяса мне еще долго нельзя будет». «Милая», — он поцеловал ее ладонь. «Ты помнишь что-нибудь?» «Ничего». Джейн едва заметно качнула головой. «Может, потом еще всплывет, а пока весь последний день в сплошном тумане. Дай мне водички, пожалуйста». «Так», — раздался от дверей строгий голос. «Это кто тут распоряжается? Уходите, молодой человек, вы септический. А воду больной мы и сами подадим, когда можно будет. Сейчас пока нельзя». «Сейчас ее будет обследовать профессор Вальдерян. Говоря все это, медсестра в белом халате и на крахмальной шапочке поправила подушку, разгладила одеяло, поставила на тумбочку паильник с водой. Джейн снова улыбнулась, погладила мужа по руке и сказала, «Иди, теперь все будет хорошо». И он поверил, конечно.